Глава седьмая Наглухо запертая дверь с легкостью распахнулась. Стоило мне только вставить в замочную скважину ключ. Перед нами открылась ведущая куда-то вниз лестница, узкая и пыльная. «Ну вот», — нарочито бодрым голосом произнес я, вытаскивая из рюкзака факел. «Смотри, что мы нашли!» «Птеродактиль! Краб!» Отозвался грустный и печальный Флинт Кап Ничего страшного Пойдем, там наверняка есть какие-нибудь вещички, пиастры Кап Не вредничай Как я и ожидал, в подвале замка находилась та самая лаборатория Из-за которой был репрессирован барон Корнер Выглядела она под стать проводимым здесь опытом. Вдоль стен большого темного зала стояли грубо сколоченные деревянные шкафы. В дальнем углу приютился широкий письменный стол. Центр помещения украшала огромная выцветшая пентаграмма. А рядом с ней возвышался черный алтарь, испещленный характерными красно-бурыми потеками. Неудивительно, что король, в конце концов, решил навести тут порядок. — Опасность! — уныло пискнул нахохлившийся питомец. — Жертва! — Да, возможно. — Так, ищи, что тут есть. Все подряд. Увы, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что шкафы дочисто опустошены предыдущими визитерами. Линии пентаграммы тщательно покорябаны, надписи на ней разбиты, а вытеченный из благородного мрамора алтарь варварски расколот на несколько частей. Зато кое-что нашлось в ящиках стола. Магистр Сафо явно использовал его для работы и хранения нужных в хозяйстве ценностей. Проклятье. Проклятье, чёртов упырь. Мифрилта, где? проклятие. Итогом тщательных поисков стали два десятка свитков с различными дебафами. Однако ничего действительно серьезного мы не обнаружили. Судя по всему, игра посчитала выпавший с некроманта лут вполне достойной наградой и ультимативно оборвала поток ништяков. «Ну, это лишь начало», — независимо хмыкнул я, засовывая добычу в рюкзак. — Так, синий, возвращаемся. Пора встряхнуть это гнездышко. — Грабеж! — Именно так, дружище, именно так. Через два часа, обойдя замок сверху донизу, мы все же добились своего и нашли в одной из спален маленький тайник с тремя сотнями золотых монет. Если говорить точнее, нашел его более зоркий флинт, обративший внимание на выступающий из стены кирпич, а я лишь активировал механизм и присвоил оказавшийся внутри тесной ниши сундучок с деньгами. «Требога!» «Хватит уже рефлексировать. Все будет хорошо». «Птеродактиль! Кап!» «Пошли, страдалец!» Телепорт располагался во дворе замка, совсем рядом с воротами. Активировать его удалось без каких-либо затруднений, и едва я вступил на рунный круг, как перед носом выскочила табличка, предлагающая запустить процесс. «Согласен, да». Камни под моими ногами отчетливо вздрогнули На мгновение вспыхнули ярким оранжевым светом, а затем вернулись к исходному состоянию. Возникла новая табличка, на этот раз дающая возможность использовать систему и перенестись в Румансию. Ну, полетели. Дежурившие возле мэрии часовые снова не захотели пускать меня внутрь. Однако сейчас я был на своем поле и тут же начал качать права. Что значит «доступ запрещен»? Я только что открыл для королевства очередной портал. «Мне нужно рассказать об этом мэру. Немедленно!» «Ваш статус?» «Мой статус — ничто перед благополучием королевства». «Господин мэр...» «Что за шум?» Вышедший из дверей здания толстячок остановился рядом с нами и грозно нахмурил брови. «Что происходит?» «Аксерон Тош. Мэр Румансии. Ранг реликтовый». «Уровень пятитысячный». Сообразив, что мне выпал уникальный шанс избежать ненужной волокиты, я ослепительно улыбнулся, сделал шаг вперед и отвесил вежливый поклон. «Уважаемый господин Тош, мне удалось освободить один из соседних с городом телепортов. Это задание мне выдал сержант, который...» «Ключ!» — оборвал мою проникновенную речь мэр. «Давай сюда ключ!» Я быстро кивнул, выудил из рюкзака все еще валявшийся там активатор и протянул его собеседнику. «Пожалуйста, служу, так сказать, королевству!» Чиновник внимательно рассмотрел находку, убрал ее в карман плаща, после чего благосклонно хмыкнул и снова обратил внимание на мою персону. Получается, замок барона Корнера освобожден? Это хорошая новость. Так точно, господин мэр. На тебе стоит клеймо преступника. Я всеми силами стараюсь заслужить прощение, господин мэр. Капитан Скорци из городской стражи чернокаменного Люциуса сказал, что благодаря подвигам во славу короны... Да-да, отмахнулся Аскерон Тош. «Честная служба, прощение. Чего ты от меня хочешь?» «Если можно, снизить текущий штраф». «Хорошо», — ничуть не удивился мэр. «Отныне ты должен нашему государству ровно девяносто мифриловых монет. До конца этой недели можешь гулять спокойно. Затем нужно будет внести новое пожертвование». «Спасибо». «Вижу, ты очень способный воин, поэтому тебе будет интересно узнать, что в окрестностях города существуют...» Активируйте старые порталы. В окрестностях Румансии находятся еще 14 телепортов, каждый из которых следует отбить у враждебных королевству существ. Активируя заброшенные телепорты, вы повышаете свою репутацию с королевством. «О, я приложу все усилия, не сомневайтесь!» «Прилагай», — согласился чиновник. «Возвращайся, когда чего-нибудь добьешься!» «Так точно!» Распрощавшись с господином Тошем, я некоторое время стоял на площади, рассматривая карту и думая, имеет ли смысл возиться с очередным квестом. Отмеченные мэром порталы располагались на приличном удалении от города. Защищали их абсолютно неведомые твари. Справиться с зачисткой до намеченного похода в лабиринт было трудно. Ввязываться в новый фармомарафон мне не хотелось. Ладно, решив отложить полученное задание до лучших времен, я перестал впустую тратить время и зашагал к воротам. Чуть отдохнем, порыбачим а там видно будет. Идти до нужного озера пришлось минут двадцать. Но за все это время нам не встретилось ни единой живой души. Для большинства игроков четвертая зона по-прежнему была недоступна. Местные же обитатели старались держаться как можно дальше от занятых некромантами гор. Подобная отчужденность давала весьма интересный эффект. Рассматривая уходящие вдаль поля и таинственно шелестящие рощи, я невольно вспоминал древний сектор, чувствуя при этом странную ностальгию. Тишина, спокойствие, скрывающиеся где-то рядом твари. — о Озеро! — Да, идем. Прямо сейчас я собирался взять задание на отлов жемчужной форели в Королевском пруду. Не факт, что моих скромных навыков хватило бы для выполнения столь ответственной миссии. Но удочка у меня все-таки была, некоторый запас времени тоже, а шанс на глобальный успех чуть-чуть отличался от ноля. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. «Смотритель!» — блеснул грамотностью Флинт, увидев заботливо приколоченную к дереву табличку. «Королевский!» «Точно!» «Король! краб «Тихо, сепаратист чертов!» При ближайшем рассмотрении домик смотрителя оказался не таким уж чистым и опрятным, как показалось мне на первый взгляд. Кирпичная труба изобиловала трещинами, брёвна, из которых были сложены стены, обросли мхом и частично почернели. Скромный двор зарос сорняками, ограждавший участок забор попросту сгнил. В воздухе витали ароматы затхлости, подгнившей рыбы и несвежих носков. А вот гостеприимством здесь даже не пахло. «Чего приперся?» Вышедший из дома волосатый жлоб ловко закинул на плечо огромный топор и смерил меня неприязненным взглядом. «Это королевская территория!» «Проваливай!» «Я слышал, вам нужна помощь», — сообщил я, на всякий случай отступая за ворота. Э, «Типа форель поймать надо?» «Надо», — согласился жлоб. «Вон там озеро. Иди и лови. Поймаешь — приноси». «Еще я слышал, что вы продаете специальную наживку». Эти слова упали на благодатную почву. Лицо смотрителя мгновенно наполнилось внутренним светом и приобрело одухотворенное выражение. «Благородный господин! Ради вас я найду самого лучшего горного опарыша, который только есть в моих запасах. Всего за сто золотых монет вы получите идеальную наживку». «Блин!» Я растерянно почесал шлем, критическим взором оценил толщину собственного кошелька, но затем все же согласился. «Давайте. А еще скажите, где водится эта грёбаная форель?» «Прекрасный вопрос, благородный господин!» — льстиво улыбнулся жлоб. «Сразу видно человека, серьезно занимающегося рыбной ловлей. Мое восхищение!» м м ну да, так ловить-то ее где?» «Пятьдесят золотых монет». «Грабеж!» — возмутился Флинт. «Грабеж! Грабеж!» «Хорошо», — вздохнул я, открывая инвентарь. «Забирайте». Получив деньги, собеседник еще раз сменил модель поведения, превратившись в серьезного и вдумчивого специалиста. Форель обожает проточную воду, господин фантом. Конечно, время от времени она заплывает в пруды, но здесь ей некомфортно. Вам нужно дойти до реки, которая соединяет все наши водоемы, отыскать там глубокое и спокойное место. Поймайте жемчужную форель. Смотритель хрещ уверен, что в королевских прудах до сих пор встречается уникальная жемчужная форель. «Поймайте ее, отдайте смотрителю, и вас ждет награда!» «Уточнение! Форель следует ловить в соединяющей водоемы реке!» «Вот твой опарыш!» Тем временем продолжил Хрещ, доставая из кармана маленький подергивающийся мешочек. «Будь с ним аккуратнее, он может укусить!» «Охренеть, тут наживка!» Хмыкнул я, забирая покупку. «Мать твою, он сильный!» «Полон сил и энергии!» — довольно кивнул смотритель. «Форель таких любит!» «Страх!» «Удачи, благородный господин!» «Спасибо!» Найти рекомендованное угодье оказалось легче легкого. Пройдя сотню метров вдоль берега озера, мы увидели впадающий в него ручей. Двинулись вверх по течению, после чего вышли к следующему водоему а, повторив эти действия еще два раза, оказались возле самой настоящей реки. Будь я форелью, то жил бы именно там, однозначно. «Дальше не пойдем. Ищи заводь». «Говард». «Да, он нам тоже пригодится. Ищи». «Краб». «Сам такой». Миновав несколько порогов и отыскав более-менее спокойное место, я оседлал большой плоский камень, достал удочку, после чего с сомнением уставился на мешочек с приманкой. Горные опарыши мне еще не встречались. Иметь какие-либо дела с активно подергивавшейся в своем пакетике тварью не хотелось. Однако взятую за баснословные деньги хрень все же следовало как-то использовать» желательно по прямому назначению. Ладно, глянем, что там за опарыш такой. Завязки были распущены, а мешок перевернут. На землю вывалилось нечто белесое, мохнатое и страшное. Горный опарыш, ранг реликтовый, уровень 120, приманка для рыбной ловли мать твою ошеломленно пробормотал я рассматривая чудовищную помесь фаланги и скорпиона мать твою за ногу это же полный опасность жесть и как эту дрянь на крючок сажать услышав про крючок оппарыш тут же напрягся угрожающе распахнул мохнатые хлицеры вскинул жало и гневно зашипел а затем двинулся в мою сторону. «Мать твою!» — повторил я, резво спрыгивая с камня. «Ты чего такой дерзкий, падла?» Ощутив проскользнувшую в моем голосе дрожь, мелкая сволочь победоносно дернула хвостом и сделала еще один шаг вперед. «Страх!» «Не то слово, блин! Как же тебя...» «О, точно!» Решение оказалось достаточно простым. Я подобрал лежавшую рядом ветку, аккуратно придавил ею негнущегося опарыша, после чего насадил таки его на крючок. «Ура!» — одобрительно пискнул Флинт, следя за тем, как жуткое создание размахивает щетинистыми лапами и старается перегрызть леску. «Рыбалка!» Элитная наживка шлепнулась в воду, удочка прочно угнездилась между камнями, а я решил заняться более насущными делами и снова открыл рюкзак. Выбитая из магистра колечко, после недолгих размышлений все же отправилась на суточный аукцион. Потом мой взгляд уткнулся в яйцо птерандона. «Че уж тянуть!» «Говард, ты здесь?» Кальмар послушно всплыл возле берега, но затем недовольно хлюпнул и попытался вылезти на камни. Судя по всему, температура воды оказалась слишком низкой для его изнеженного тела. — Говард хороший! — внезапно сообщил Флинт. — Говард хрррабрый! Моллюск бросил на попугая удивленный взгляд, равнодушно булькнул и окончательно выбрался из родной стихии. «Рад, что вы подружились», — улыбнулся я, доставая из хранилища светло-коричневый шар. «Смотрите, кто у нас тут!» «Готовы?» К сожалению, полученная за счет демиурга совместимость имела серьезное ограничение. Увидев яйцо, питомцы дружно возмутились, а Говард так и вовсе плюнул в потенциального коллегу чернилами. Правда, не попал. «Птеродактиль!» «Кап!» «Да ну вас! А ты давай, не вылупайся! Активация! Рождайся, короче!» Неизвестно, какая из команд лучше других подействовала на будущего Птерандона. Однако уже спустя мгновение раздался тихий хруст. По скрулбе разбежалась сеточка трещин, а наружу выглянул клюв, маленький и тонкий. «Чтобы активировать питомца, вы должны дать ему имя». «Краб!» — с презрением выплюнул Флинт. «Мерзкий!» «Мерзкий краб!» — рассеянно пробормотал я, следя за тем, как крохотная рептилия выбирается из заточения. «Да уж, хорошее имечка!» «Ой!» «Стоп! Стоп! Я не то имел в виду! Отмена, твою мать!» «Внимание!» Ваш питомец относится к воздушному типу. Он не может сопровождать вас под водой или в закрытых помещениях, а также погибнет, если вы надолго оставите его в одиночестве. Ваш питомец относится к транспортному типу. Не заставляйте его вступать в бой. Проводите со своим питомцем как можно больше времени. Это позволит ему окрепнуть. «Возрождение погибшего питомца возможно не раньше, чем спустя один час после смерти. У вашего питомца есть характер. Воспитывайте его так, как пожелаете, и будьте готовы к последствиям». «Вот дерьмо. Флинт, сволочь и мелкая». «Опасность». К сожалению, на этот раз система восприняла мои слова буквально. В списке навыков действительно возникла строчка, сообщавшая, что теперь у фантома есть питомец с кличкой «мерзкий краб». Откатить изменения тоже не получилось. М -м, гадство. Валявшийся на камнях кальмар весело хрюкнул, протянул вперед щупальца, а затем ткнул им нетвердо держащегося на ногах краба. Тот испуганно пискнул и шлепнулся навзничь, беспомощно размахивая маленькими крылышками. «Гоббард, храбрый!» «Вот вы сволочи!» — вздохнул я, поднимая барахтающегося на земле пета. «Не бойся, дружище, они не со зла, просто завидуют. Ты скоро вырастешь, станешь большим и сильным, покажешь им кузькину мать». Крылан благодарно пискнул, изо всех сил вцепился в рукав, после чего с нескрываемой злостью уставился на сидевшего совсем рядом Флинта. Тот нервно икнул и отодвинулся чуть дальше, едва не свалившись с моего плеча. — Смотрю, вы уже находите общий язык. Молодцы! В ответ на это заявление Говард возмущенно хлюпнул и неуклюже развернулся ко мне задницей. Более рассудительный попугай остался на месте, однако он все же не удержался от комментария. «Краб! Краб!» «Истину глаголишь», — согласился я, аккуратно пересаживая крылана на себя за спину. «Ты как там? Держишься?» Раздалось утвердительное шипение, а затем громкий щелчок и наполненный ужасом вопль флинта. «Стагах!» Частично лишившийся хвоста попугай сорвался с моего плеча, отлетел в сторону и завис на одном месте, издавая гневные крики. Сжимающий в клюве пучок ярко-синих перьев краб торжествующе пискнул. Оторчавшая рядом удочка, словно дождавшись наиболее подходящего момента, внезапно затряслась, согнулась в дугу, после чего распрямилась, выдернув из воды Голый крючок. «Ах ты!» Возмущение от потери дорогостоящей наживки перевесило все остальные эмоции. Отмахнувшись от негодующего флинта, я схватил продолжавшего нежиться на солнце кальмара, с трудом поднял его и швырнул туда, где только что виднелся поплавок. «Там форель! Лови!» В воздухе мелькнули растопыренные щупальца и огромные испуганные глаза, а потом упитанные розовые тельце с громким плеском шлепнулось в реку. «Форель, лови!» Питомец скрылся из виду, но уже через две или три секунды вернулся на свежий воздух и направился к берегу, отчаянно загребая всеми щупальцами сразу. «Куда?» Моллюск попытался объясниться, но как раз в это мгновение рядом с ним промелькнула длинная хищная тень. Поверхность воды вскипела, к небесам взлетели фонтаны брызг, и все закончилось. Иконка питомца погасла, сигнализируя о его бесславной кончине. «Зашибись». Поскольку второй наживки у меня не было, а отдавать за нового опарыша сотню золотых монет не позволяла внутренняя жаба, то рыбалка вполне логично подошла к концу. Однако других вменяемых занятий на горизонте не наблюдалось, так что спустя какое-то время все вернулось в уже привычную колею. Обнаружив удобный пригорок, я растянулся на мягкой травке, открыл форум и стал жаловаться на жизнь коллегам-рыбакам. Не сработала наживка. Взял в четвертой зоне квест на поимку жемчужной форели. Купил за сотню золотых специальную наживку, какого-то горного опарыша. Уточнил место. Форель клюнула, но сорвалась к чертовой матери вместе с наживкой. «Что я сделал не так? Дайте совет, плиз!» Навык рыбалки уже 38 единиц. Удочка хорошая, в магазине Замифрил брал. Советую, выпрямляй руки, кури мануалы, иначе никак. Сотню золотом за наживку? ТС, убейся. ТС амбициозный баклан. Расходимся. С чего вдруг он баклан? Вы его уровень видели? Он вполне мог залезть четвертую зону и взять там этот квест. Он же алкаш, этим все сказано. Фантом, у тебя удочка не рассчитана на такую наживку и такие квесты. То, что продается в магазине, полное дерьмо. Не частичное. Горный опарыш, зверь. Тесс, не слушай этих завистников. Я не знаю, какую именно рыбу ты ловишь, но посоветовать кое-что могу». Единичная наживка за сотню золотом – это очень дорогая наживка и не более того. То есть рыба точно так же может ее объесть или сорваться с крючка. Чтобы не тратить деньги попусту, надо брать соответствующую удочку и качать навык рыбалки. Кстати, твои 38 единиц – это практически ноль. Здесь люди уже пятый навык ветки развивают. На удочке обязательно должен быть... Шанс сохранить наживку при неудачной подсечке. Как минимум 50%. А в идеале и все 90%. То есть, чтобы тратить меньше денег, ищешь нормальную удочку. Чтобы вытащить форель, поднимаешь навык. Удачи! Тритон. Как обычно, четко все разложил. Перевожу на нормальный язык. Фантом, ты полный нуб, и у тебя ничего не получится. Да пусть бы и дальше сливал бабло в унитаз. мажором это полезно. Он не мажор, он рак. А где такую удочку взять, которую Тритон посоветовал? В Малоресе. Там есть один торговец, бывший рыбак. Ему нужно принести какую-нибудь редкую рыбу, а затем пожаловаться на хреновые снасти. Там длинная квестовая цепочка, но в конце концов тебе дают новую удочку. Если повезет, прокнет 90%. Можно на аукционе взять, она десятку стоит. Топовые за 20 уходят. Да ну его нафиг, проще квест выполнить. Связываться с очередной цепочкой заданий или отдавать сумасшедшие деньги за новую удочку я категорически не желал. А потому был вынужден расслабиться, признать себя нубом и временно забыть про неуловимую форель. «Вернусь когда-нибудь. А вы чего смотрите?» Вместо ответа маленький краб радостно щелкнул клювом и полез обниматься, цепляясь за мою броню крохотными коготками. Увидев такое непотребство, Флинт испустил душераздирающий вопль, а затем гордо отвернулся. «Расслабься, Бирюзовый, вы обязательно подружитесь!» «Хрень! И не матерись тут у меня, а то ишь распоясался!» К сожалению, я совершенно упустил из виду некоторые особенности развития питомцев. Стоило только новорожденному Птерандону чуть-чуть окрепнуть и получить следующий уровень, как его иммунитет к враждебной ауре мгновенно закончился со всеми вытекающими из этого последствиями. «Умер!» — злорадно сообщил Флинт, глядя на оставшуюся после конкурента кучку пепла. «Кап!» «Да что же это за день-то такой сегодня? Все через задницу, блин!» Теплый и уютный вечер незаметно сменился прохладной звездной ночью. Над горным хребтом раскинуло смерцающее полотно с северного сияния. Издалека прилетел чей-то многообещающий вой. Ощутив некоторый дискомфорт, я с сожалением покинул насиженное местечко, вернулся в Румансию, а затем истратил большую часть оставшихся денег на телепортацию в Люциус». Капитан Скорца, напоминая о задании поприветствовал меня дежуривший возле портала Стражник. — Ты должен найти преступника. — Знаю, знаю. Все сделаю. — Если не найдешь, капитан разозлится. — Понял, хорошо. Ночная столица казалась пустой и безжизненной. Обычные неписи сладко дрыхли в своих кроватках. Двери магазинов радовали глаз массивными замками, а редкие часовые предпочитали околачиваться на перекрестках, держась возле фонарей и провожая мою фигуру мрачными взглядами. Тем не менее, общее состояние города за прошедшие дни серьезно улучшилось». Покосившиеся дома снова выглядели ровными и опрятными. Трещины в мостовой исчезли, да и количество завалов, оставшихся после удара бездны, резко сократилось. Одним словом, Люциус ударными темпами возвращался к нормальной жизни. «По идее, в самом ближайшем будущем я должен был это изменить. Интересно, как вообще люди кладбище ломают?» К сожалению, до сих пор информации такого рода на форуме не встречалось Или гнусных предателей было слишком мало Или они попросту боялись афишировать свои деяния треволга Я оглянулся, увидел ряд спешащих куда-то гвардейцев И расслабленно махнул рукой «Все нормально, не кипиши» «Крап!» «Сам такой» Чтобы хоть как-то скоротать время, мне пришлось вернуться в Центральный парк и погрузиться в чтение новостей реального мира. Закончив с этим, я написал очередное письмо в больницу, прочитал два сообщения от любимого дяди, затем переключился на форум, поучаствовал в какой-то идиотской дискуссии. «Утро!» сообщил заскучавший попугай, когда небо над городом стало раскрашиваться в оранжевые краски приближающегося рассвета. Турнир! Накуканим! Там видно будет. Накуканим! Да-да. Еще через два часа мне пришло сообщение от черного зонда. Бессменный рейд-лидер клана решил прояснить ситуацию с запланированным походом в лабиринт. «Фантом, доброе утро. Шеф сказал, что сегодня мы выбиваем для тебя колечко. Если не в курсе, то тактика очень простая. Двигаешься к центру карты, находишь любого из наших, дальше идете уже вместе» ближе к храму координируемся через дневник создаем ударный отряд штурмуем храм выставляем тотемы затем все умирают ты остаешься и получаешь награду вопросы есть вопросов у меня не было так что я ответил согласием а затем двинулся в сторону боевой академии регистрироваться на турнир общаться с новыми товарищами и готовиться к получению вожделенного перстня. Увы, но реальность оказалась чуть более жестокой, чем рассчитывали мы с зондом. Когда все приготовления закончились, и в стене Академии возникла портальная арка, оказалось, что я банально не попал в число избранных. Вместе с доброй половиной собравшихся перед зданием алкашей. Недолго музыка играла, с грустью вздохнул один из стоявших рядом игроков. «Скоро туда вообще хрен кто зайдет!» «Придется массово выпиливать конкурентов, иначе...» «Оставить разговоры!» — послышался резкий голос Антиоха. «На эту тему общайтесь только в личке, ясно?» «Так точно, шеф!» «Фантом, вот ты где! У нас все в силе?» «После турнира идем к демонам?» «Да, конечно». «Отлично. Тогда я рассылаю оповещение». Как выяснилось час спустя, полоса неудач накрыла не только меня, но и всех окружающих. Дождавшись намеченного срока, несколько десятков топовых игроков дисциплинированно покинули город, выстроились в длинную цепочку, затем дружно ломанулись сквозь открытый мной портал — и оказались в самом, что ни на есть, демоническом нубятнике. «Это еще что за хрень?» — удивленно спросил незнакомый мне маг, рассматривая ползущую по земле щетинистую амебу. «Третий уровень? Мы что, ради этого сюда тащились?» «Шеф, какого черта?» Тихо скривился утративший терпение зонт. «Портал рандомный, забыли?» «А дальше-то что?» Рейд-лидер неопределенно хмыкнул, задумался, но в конце концов раздосадованно махнул рукой. «К черту! Поход закончен! Свободный поиск!» Само собой, искать залежи сокровищ среди безобидных амеб мало кто захотел. Услышав директиву командования, несколько игроков, сразу же воспользовавшись аналогами моего смертоубийственного колечка, трое или четверо счастливчиков активировали свитки телепортации, а все остальные начали самозабвенно уничтожать друг друга, с энтузиазмом обмениваясь ругательствами, ударами мечей и заклинаниями. Восхитительное, хотя и немного сюрреалистическое зрелище. «Да уж. В следующий раз возьмем нормальный взводный портал», — сообщил подошедший ко мне зонд. «Это моя промашка. Слишком много дел. Замотался». «Понимаю. Твое умение откатиться через неделю?» «Да». «Хорошо. Завтра утром мы снова идем в лабиринт. Не пропусти». «Договорились. Хочу умереть. Сейчас».